Глава одиннадцатая Пробуждение было тяжелым. Открыв один глаз, Сережка понял, что лежит на диване. Он попытался шевелить руками, но это им не удалось. Руки были скрещены на груди, но двигать он им не мог. Бывший уголовник попытался закричать, но во рту был кляп, и изо рта вырвалось только протяжное мычание. м, -м, -м, -м. «Слава Богу! Я уж думал, ты не очнешься!» голос откуда то сбоку заставил его вздрогнуть подняв голову он увидел молодого человека сидящего на продавленном кресле возле телевизора в парне сережка моментально узнал соседа еще сильнее замыча, он попытался освободиться но голос парня заставил его прекратить попытки бесполезно лучше не дергайся поднявшись кресло он прошелся по комнате и начал размышлять вслух сначала Я хотел тебя отравить. Ну, ввалиться в квартиру, вырубить, а потом влить в глотку пол-литра водки, перемешанной с отравой. Потом подумал, что лучше не надо. Не эксперт я в ядах. Имитировать отравление у меня не получилось По крайней мере, кажется, что не получилось. Сам понимаешь, возможностей для экспериментов нет. Жизнь, она же только одна. Впрочем, как и смерть. Подумал-подумал, да я отбросил версию с отравлением. Сережка молча лежал на кровати и с ужасом наблюдал, как неизвестный поставил на край стола бутылку водки и достал из шкаф смятое постельное белье. Придвинув рукой в перчатки бутылку водки поближе, сосед продолжил. Большая часть самоубийств, порядка 70%, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Ты знал? Сосед нехорошо улыбнулся. Отравиться водкой одно. А вот как насчет самоубийства? А что, бывший уголовник, алкаш, на учете в ПНД. Мало ли чего у него в голове творится. Нажрался, да и решил сдернуться. Хотя про веревку я подумал в последнюю очередь. Сережка отчаянно замычал, за что получил легкий шлепок по лбу. Чего орешь, соседей разбудишь. Ты мне прошлую ночь и так спать не дал. Разорвав белье и скрутив узел, сосед быстро прикрепил его на крюк для люстры. Удовлетворенно кивнув, он показал на грудь сережки. Между прочим, полдня думал, как сделать так, чтобы не остались следы. Сев рядом, парень похлопал уголовника по плечу и сказал, «Мне же нужно, чтобы не было следов, верно? А то странный какой-то самоубийца. Повесился, а на руках следы от веревок. Нехорошо. Смотри, сидящий рядом парень достал ноутбук. Вот, специально сидел, гуглил». Лучший способ не оставлять следов – это смирительная рубашка, что я, собственно, и сделал собственными руками из одной старой тельняшки и веревки. Заметь, рукава у тебя прошиты и связаны за спиной. Один жест, и узел развязывается. Вот. Сосед надолго замолчал, потом сказал, я решил тебя повесить в самую последнюю очередь. После отравы я думал о том, чтобы из окна тебя выкинуть. но в конце концов тоже передумал. Всего седьмой этаж. А сколько случаев было, когда люди выживали после таких падений? Был бы десятый, вышвырнул. А вот седьмой нет. Решил повесить. А чтобы ты не брыкался и не осталось следов, сделал тебе вручную смирительную рубашечку. Правда здорово. Парень весело улыбнулся и подмигнул уголовнику. Чуть скривив нос, он спросил. Чего так воняет-то? Ты обосрался от страха, что ли? Эй! Я думал, ты это сделаешь после того, как я тебя повешу. Уголовник ревел и отчаянно брыкался, когда Кирилл ставил его на стул и накидал петлю из разорванного постельного белья. Когда шею стиснула петля, а Кирилл поставил ногу на стул, уголовник вдруг замер. Опустив глаза вниз, он секунду смотрел, затем вдруг поднял совершенно осмысленный взгляд и что-то промычал. Тихо, едва слышно. Что? м хорошо, но если закричишь, я толкаю стульчик. Договорились?» Сережка закивал со всей серьезностью, на которую был только способен. Когда Кирилл вытащил кляп, он тихо сказал. «Парень, зачем ты это делаешь? А если тебя посадят? Ну ладно, убьешь ты меня, а если найду? У тебя мама же старенькая, о ней подумай». «А тебя моя мама старенькая не смущала, когда ты меня вчера?» Порезать хотел. Остановись, не делай этого. От былого алкаша не осталось и следа. Ты же не хочешь убивать на самом деле. Не хочу, покачал головой Кирилл. Очень не хочу. Знаешь, почему я это делаю? Он дотронулся до виска, потому что он мне приказал. Мое второе я, злое, темное. Он говорит, я делаю. И каждый раз я все больше и больше погружаюсь с ним. Во тьму. Он слишком силен. И вот недавно он приказал мне убить. «Не делай этого, братан, иначе всю жизнь в одиночке проведешь», взглотнул Сережка. «Я борюсь с ним, честно». Посмотрел ему в глаза Кирилл. «Борюсь. Но иногда лучше заключить сделку. Я отдаю одну чужую жизнь в обмен на свою, и он уходит. Вот такая вот сделка. А иначе?» «Что? Что иначе?» Кирилл улыбнулся своим мыслям и вдруг резко сказал, а иначе тьма. Кажется, Сережка хотел закричать, когда стул отлетел в сторону, но не успел. Тело уголовника резко дернулось, и ноги заколотили по воздуху, отчаянно ища опоры. Последнее, что увидел бывший уголовник перед смертью, это жуткую усмешку, с которой смотрел на него человек, похожий на его соседа. Семья Апатимов. отлично провела ночь в поезде. Да, в соседнем купе постоянно хныкали дети, а неизвестные мужчины и женщины постоянно курсировали туда-сюда по вагону. Но главная неприятность в лице говорливого здоровяка исчезла. Неизвестный парень, который им сразу не понравился, благополучно свалил в другой вагон и дал людям отдохнуть. Впрочем, счастье семьи Опытева, в которую входила мать с дочерьми, продолжалось ровно до приезда в Казань. когда к часу дня поезд шипя остановился на вокзале, мать с дочерьми вышла проветриться. Остановка в Казани занимала целых 30 минут, поэтому была возможность размять ноги после длительного сидения и лежания в купе плацкарта Стоя в компании дочери Альбина Рустамовна что-то живо обсуждала с продавщицей, когда их многострадальный сосед появился на платформе. Невзирая на холод, здоровяк был в домашних клетчатых шортах и тонкой майке без рукавов. Обнаженные руки придерживали пару баклашек с пивом. В то время, как рядом с ним плелся такой же, алкоголиковатого вида тип правда, далеко не такой здоровый. Когда сосед подошел и на прощание махнул своему товарищу, проводница только сказала. «Простынешь, егерь, отоспись же иди, всю ночь же квасил». «На мана, еще погудим до Москвы-то», шмыгнул носом, здоровяк, и заскочил в вагон. Альбина Рустамовна очень хотела бы, чтобы сосед простыл, а еще лучше, чтобы он простывал в компании своего дружка, а не с ними. Когда поезд уже готовился к отправке, она вместе с дочерьми зашла вовнутрь. В глубине души она уже продумала мысленный монолог про себя, что скажет про полицию в вагоне и своего мужа, который будет ее встречать. Он, правда, раза в два меньше пьяницы соседа, но это не важно. Но ожидания ей не оправдались. А угроза Использовать не пришлось. Когда она оказалась в купе, обе баклажки мирно стояли, неоткрытые на столе, а сосед укутался в тоненькое одеяло и мирно лежал на верхней полке. Приподнявшись на цыпочку и осторожно заглянув, она увидела, что сосед крепко спит с улыбкой на губах.